Может, это просто привычка, но так сложно избавиться даже от плохих привычек. До аборта я проверялась, у меня были отрицательные анализы. А сейчас все больше и больше боюсь, вдруг результат на ВИЧ будет положительным. Я же в дальнейшем захочу детей. Вдруг я не перенесу это известие. Мы перестали с Димой вместе жить, но до сих пор общаемся. Я устала жить с мужчиной и не чувствовать никакой поддержки. Я живу в каком-то страхе, боюсь пойти сдать анализы и услышать страшный приговор. Господи! А вдруг все обойдется? Юля, ну как не сойти с ума? Как верить мужчинам? Мне начинает казаться, что каждый из них болен ВИЧ. Есть ли у меня шансы не заразиться? Бывает ли так, что девушка спала с мужчиной, Больным ВИЧ без презерватива я осталась здоровой. У нас это с Димой было только один раз, когда порвался презерватив. Может, я исключение? Стоит ли мне идти сдавать анализы, или нужно жить так, словно ничего не случилось? Юленька, помоги. Катя, перь. Катюша, спасибо за письмо. — Чтобы не создавать вам лишние неприятности, я изменила ваше имя и город. Катенька... Не буду вам читать лекции о безопасном сексе, вы и так все знаете. Вы умница, что имели с Димой интимные отношения только с презервативом. Какие бы сомнения вас сейчас не терзали, но вы должны постоянно проверяться на ВИЧ. Антитела к ВИЧ в крови могут быть обнаружены только через 3-6 месяцев после момента заражения. У многих людей, зараженных ВИЧ, результаты анализов крови долго бывают отрицательными. Не заразиться ВИЧ можно только при правильном использование презерватива, при условии сохранения его целостности до окончания полового акта. Риск вашего заражения крайне мал, но он есть. Ваш партнер был ВИЧ-инфицированным, и у вас был один акт с порванным презервативом. Даже если с момента этого акта прошло полгода, все равно проверьтесь. Катя, конечно, тяжело жить в неопределенности, но нужно собрать силу воли в кулак и жить дальше. А вот та девушка, которая знала о том, что она больна и вступала в контакт без презерватива, та, что открыла вам глаза на Диму, попадает под 122-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации заражение ВИЧ-инфекцией. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Катюша, пока анализ крови не покажет наличие ВИЧ, нет смысла себя терзать. Ничто не говорит о том, что вы больны. Давайте вместе будем надеяться на лучшее, но и будем морально готовы к худшему. Люди Свич не беспомощны. Они постоянно укрепляют свою иммунную систему и продлевают себе жизнь. Продолжительность жизни людей Свич постоянно растет. Появляются все новые и новые методы лечения. Сильная тревога, страх, отчаяние, подавленность измотают вашу душу окончательно. Что будет, то будет. Уже ничего нельзя изменить. Примите эту ситуацию как данность. Не принимайте поспешных решений и не думайте о плохом. Ко мне приходят десятки писем от людей больных ВИЧ. Сначала эти люди чувствуют себя несчастными жертвами, но понимая, что это не приведет ни к чему хорошему и еще больше загонит их в угол, становятся хозяевами положения. Они находят способы поддерживать свое здоровье. ВИЧ... Это не повод отказаться от своих планов в учебе, работе и даже любви. И все же жизнь с ВИЧ связана с неуверенностью в завтрашнем дне. Поэтому очень важно взять контроль над своей жизнью. Важно следить за заболеванием. В противном же случае оно будет контролировать того, кто заболел. Люди с ВИЧ дорожат каждым днем своей жизни и стараются сделать как можно больше. Они не говорят «я болею ВИЧ». Они говорят «я живу» с ВИЧ. Просто в этой жизни они должны делать то, чего не делали в прежней. Тщательно следить за своим здоровьем. Несмотря на болезнь, эти люди стараются сохранить позитивный настрой. Они не могут позволить себе такую роскошь, как жалость к себе. Проходя курс лечения, они подчиняют себе ВИЧ для того, чтобы он не подчинил их себе. Эти люди тоже имеют право на счастье, и никто у них его не отнимал право на счастье и самореализацию. Конечно, эти люди не сразу приняли свой диагноз как данность. Сначала они приняли его как приговор и даже планировали собственную страшную смерть. У многих были мысли покончить с собой –